Глава 9. Шпионаж. Дело выбора. Парочка выглядела как эстрадный дуэт. Комические противоположности. Один худой, подтянутый, с залысиной в очках. Он был за рулем старенького синего Бьюика, в котором по дороге все время что-то позвякивало. Когда он подъехал к оговоренному месту встречи в городке Санта-Фе, из тени под стеной церкви вышел его напарник, Приземистый, пухлый толстячок и плюхнулся на пассажирское сиденье. Машина тотчас же рванула с места и направилась к окраине города, а затем в горы. Был теплый сентябрьский вечер 1945 года. Машина остановилась. Двое мужчин, не выходя из салона, болтали, как старые друзья, поглядывая на огни города, раскинувшегося внизу. Постепенно в пустыне стало прохладнее, и они вернулись в Санта-Фе. Перед тем, как расстаться, худощавый передал пассажиру пакет с бумагами. Они обменялись рукопожатием, пообещали друг другу встретиться снова, хотя каждый понимал, что, скорее всего, они больше не увидятся никогда в жизни. Машина по-прежнему позвякивая укатила, а толстячок потащился на автостанцию. Из-за плоскостопия он немного переваливался на ходу и все время вертел головой, вглядываясь в лица прохожих. На автовокзале он сел на скамье и попытался читать книгу «Роман. Большие ожидания». Но все его мысли были прикованы к пакету с бумагами, который он не выпускал из рук. При этом он не переставал осматриваться, опасаясь, что за ним могут следить. У него были все основания нервничать. Он был советским шпионом, а в пакете находились чертежи атомной бомбы. Он доехал на автобусе до Альбукерка, оттуда самолетом отправился в Канзас-Сити и добрался до железнодорожного вокзала. Там он обратил внимание на пожилую женщину с мальчиком, вероятно, внуком, которой никак не удавалось затащить в вагон свой багаж. Все проходили мимо, а он остановился, помог занести сумки и устроиться. К сожалению, доброе дело лишило его шанса найти себе место, и толстячок до самого Чикаго просидел на своем саквояже. Наконец, спустя очень и очень много часов, обусловленных вынужденными задержками, он оказался в Нью-Йорке, но слишком поздно, чтобы успеть на рандеву с советским связняком. Это был сокрушительный удар. Резервная дата встречи только через две недели, а все это время ему придется носить пакет с собой. Еще две недели паранойи, но дисциплина для него была важнее всего». 14 дней он не выпускал пакеты из виду, даже ходил с ним в магазин за продуктами. Единственным местом, где он чувствовал себя в безопасности все эти дни, была его химическая лаборатория. Как только он вернулся к своим экспериментам, стресс от шпионской операции немного спал. Можно было забыться среди реторты, и пробирок, слегка расслабиться. Когда через две недели удалось, наконец, передать чертежи атомной бомбы, он снова полностью погрузился в лабораторные исследования чтобы избавиться от мыслей о проделанной работе. Кто-то пьет, чтобы забыть о проблемах. Гарри Голд занимался химией. Сегодня Голд больше всего известен как шпион и курьер. Он получил десятки секретных документов от двуличного физика, участника манхэттенского проекта, худощавого, подтянутого Клауса Фукса, и передал их агентам советской разведки. Затем, когда ФБР наконец раскрыла Голда, его показания способствовали отправке на электрический стул Юлиуса и Этель Розенбергов. Но если бы кто-нибудь спросил Голда, кем он сам себя считает, он ответил бы просто «Я химик». К шпионажу Голда подтолкнули преданность науки и ряд жизненных неудач. Он рос в опасном районе на юге Филадельфии, где его еврейская семья страдала от дискриминации. Уличная шпана швыряла камни в окна домов евреев, порой избивала невысокого худенького Гарри, когда он возвращался домой из библиотеки. Его отцу Самсону, столяру на фабрике фонографов, приходилось еще хуже. Рабочие крали у Самсона его стамески, заливали инструменты клеем. Босс испытывал к нему острую неприязнь и однажды рявкнул «Ты, сукин сын, я заставлю тебя уволиться!» Затем он снял всех рабочих со сборочного конвейера, оставив одного Самсона и заставил его в одиночку шлифовать все деревянные ящики. Самсону приходилось работать в лихорадочном темпе, и Гарри запомнил, как отец приходил домой с кровоточащими пальцами. Юный Голд восхищался, что его старик никогда не жаловался и не сдавался. Но в 1931 году Самсон все-таки уволился, что поставило юношу в тяжелое положение. Подростком Гарри стал работать в научной лаборатории местной пенсильванской сахарной компании. Он начал с того, что мыл плевательницы и стеклянную посуду, но уже через 6 месяцев получил должность лабораторного ассистента. Работа ему нравилась, и он начал посещать занятия для подготовки к получению ученой степени по химии. Но когда отец потерял работу, пришлось бросить школу и перейти на полную ставку в компанию «Пен Шуга», чтобы поддерживать семью. К сожалению, на это время пришелся разгар Великой депрессии. В декабре 1932 года компания уволила Голда, и перед его семьей возникла реальная угроза расстаться со своим домом. Прошло несколько тяжелых месяцев, пока приятель Том Блэк не подыскал ему работу на мыльной фабрике в Нью-Джерси. За 30 долларов в неделю по тем временам неплохие деньги. Голд был ему безумно благодарен. Но все оказалось не так просто. Блэк был ярым коммунистом и настаивал, чтобы Голд ходил с ним на их собрания. В политическом смысле Голд склонялся к левым, но коммунисты, с которыми он познакомился, вызывали у него отвращение. Они проводили занудные собрания, которые порой затягивались до 4 часов утра, в помещениях, увешанных рисунками с изображениями жирных плутократов, оседающих на горах монет с сигарами в зубах. Он называл их «презренной богемой, разглагольствующей о свободной любви» лентяями, которые не будут работать ни при каком экономическом строе, пустозвонами. Через несколько месяцев Пеншуга восстановила Голда на работу, он покинул Джерси и отказался посещать какие-либо собрания. Но Блэк продолжал преследовать Голда и уговаривал вступить в коммунистическую партию. В конце концов, чтобы отвязаться, Голд согласился на компромисс. Блэк объяснял, что Советский Союз стремится к созданию собственной индустриальной базы, и к повышению уровня жизни людей. Лучший способ это сделать — использовать научные достижения. Но американские фирмы скупятся на выдачу технологических лицензий за границу. Не мог бы Голд стибрить несколько производственных секретов. Голд колебался. Компания «Пеншуга» была к нему добра. Немногие фирмы дадут возможность мойщику плевательниц стать ассистентом «Химика». Фирма также имела несколько дочерних компаний в различных отраслях химической промышленности, а это означало, что он со временем сможет работать почти в любой интересующей его области. Однако уговоры Блэка затронули его. Голд жаждал стать спасителем голодающих советских народных масс, людей, таких же, как его семья. Передавая производственные секреты, говорил себе Голд, он просто будет способствовать распространению сведений и идей, что необходимо для технического прогресса. Советские агенты также изображали науку как интернациональное братство, находящееся выше таких низменных понятий, как государственные границы и политическая борьба. Долг ученых — улучшать жизнь во всем мире. Если американские фирмы слишком жадные, чтобы легально делиться технологиями, то он, Голд, должен украсть их. Голд, в частности, мог оправдывать для себя добычу информации у Пен Шуга тем, что в 1930-е годы кража научных производственных секретов формально не считалась уголовным преступлением. Это было просто гражданское правонарушение, так что теоретически Пен Шуга, узнав о кражах, могла подавать в суд на советские фирмы Но удачи ей в возмещении ущерба. Другой мотив для занятия шпионажем был более личного характера – антисемитизм. В то время только Советский Союз противостоял нацистской Германии, в которой процветал пещерный антисемитизм. Из этого противостояния Голд сделал вывод, что Советский Союз – единственная страна в мире, где к евреям относятся как к равным. Эта страна не только враг нацистов, но и друг евреев всего мира – На самом деле в СССР господствовали такие же антиеврейские настроения, как везде. В официальных материалах госбезопасности кодовым словом для сионистов, и, судя по некоторым источникам, для евреев в целом, было «крысы». Но Голд хотел верить. Он хорошо помнил стертые в кровь пальцы отца и разбитые кирпичами стекла домов и горел желанием сделать что-то в гораздо большем и эффективном масштабе, чем набить морду отдельному антисемиту. И такую возможность он увидел в поддержке великого советского эксперимента. Так Голд занялся шпионажем. Русские за его коренастую внешность и походку в развалочку несколько снисходительно дали ему кличку «Гусь». Но они быстро стали уважать его шпионские способности. Начал он неторопливо, попросту просматривая картотеки и выбирая те или иные материалы. Шли месяцы, он действовал все смелее и воровал документы во все больших масштабах. Он засиживался на работе допоздна, порой прихватывая и ночи тщательно копируя информацию строчка за строчкой. У разных дочерних предприятий Пеншуга он выбирал документы о лаках и растворителях, моющих средствах и спиртах. В самом начале он не собирался погружаться так глубоко, но у него была привычка все делать как можно тщательнее, будь то законно или нет. Если порой появлялась мысль остановиться, он представлял себе бедных советских людей и заставлял себя воровать дальше. В итоге, как говорил сам Голд, он «ограбил их подчистую». Сначала Голд передавал пиратские копии Тому Блэку, со временем он начал сам возить их в Нью-Йорк. Ему казалось это увлекательным, потому что появлялась возможность лично встречаться с советскими агентами. В таком возбужденном состоянии у него активизировалась жизненная энергия. Помимо работы на полную ставку, он начал посещать вечерние занятия в университете Дрекселя, надеясь стать дипломированным специалистом-химиком. Шпионская деятельность способствовала тому, что его прежние удовлетворительно и хорошо превратились в сплошные твердые «отлично». Но со временем поездки в Нью-Йорк стали утомительными. Рандеву часто предполагала ночь в вагоне поезда, не говоря уж о многочасовых блужданиях по городу для ликвидации потенциальных хвостов. Например, он мог просидеть половину сеанса в кинотеатре, а потом улизнуть через боковой выход или сесть в метро, чтобы выскочить из вагона, когда закрываются двери. Затем нужно было ждать связняка в укромном пустынном месте, нередко под дождем или снегом. К тому же поездки дорого обходились, в общей сложности он потратил на них более 6 тысяч долларов, 110 тысяч на наши деньги. И они подорвали здоровье, по нескольку недель он почти не мог спать и похудел до 80 килограммов. Кроме того, стали рассеиваться иллюзии по поводу советского отношения к науке. Химики-исследователи и типа Голда всегда стремились к поиску инноваций в химических процессах, оригинальных решений, которые повышали бы эффективность и способствовали росту производства. Находить такие решения через тупики и ошибки было непросто, но большинство ученых воспринимали эти неудачи как неизбежные издержки прогресса. Советы категорически не желали ждать результатов поисковых решений и размышлений. Им срочно требовалась индустриализация... И они всегда предпочитали размеренные, надежные процессы, пусть устаревшие и неэффективные, даже самым многообещающим потенциальным новшеством. «Когда я хотел предложить материал, который представлял работу, еще не полностью внедренную в производство», — вспоминал Голд, — «мне пришлось буквально кулаками стучать». Пренебрежение к научному прогрессу оказалось большим разочарованием, но Голд был покорным по натуре человеком, а кураторы держали его в узде. Разочарованный и очень уставший, Голд начал подумывать о прекращении поездок в Нью-Йорк. «Это было скучным, монотонным занятием», — вспоминал он. «К тому же необходимость обманывать семью вызывала угрызение совести». Каждый раз, когда я отправлялся на задание, мне приходилось лгать как минимум пяти или шести людям. Чувствуя эту ложь, мать Голда стала подозревать, что сын развратник, который завел себе любовниц по всему восточному побережью. На самом деле все было ровно наоборот. Разрываясь между работой, учебой и шпионажем, он, к своему глубокому сожалению, просто не имел времени хоть с кем-нибудь познакомиться. Чтобы не сойти с ума, Голд научился отключать свои ученые мозги, отправляясь на север и переключаться на жизнь химика по возвращению в Филадельфию. Но с каждым годом становилось все беспокойнее, и Голд чувствовал, что скоро совсем выбится из сил. Однако, несмотря на усталость, он находил время для занятий в лаборатории, даже если это означало 20-часовой рабочий день. Одним из его любимых проектов было использование термической диффузии, разности температур для разделения смесей, в особенности его интересовало выделение двуокиси углерода из выхлопных газов для производства сухого льда. Он называл себя методичным химиком в лаборатории, не гением, который ждет озарения, а скорее работягой, который совершает все возможные ошибки и благодаря скрупулезному процессу исключения находит единственно правильный ответ. Однажды он опрокинул лоток с двадцатью двумя ретортами и видел, как результаты недельной работы растекались по полу. «Я не стал сидеть и рыдать. Я не пошел и не напился, как бы мне этого не хотелось», вспоминал он. Он просто работал двое суток подряд, чтобы восстановить пропавшее. В 1938 году Голд уже был готов завязать со шпионажем, но советы подбросили сюрприз. Он всегда мечтал получить ученый степень по химии, и его куратор неожиданно предложил оплатить обучение в университете Ксавье в Цинциннате. Это не было жестом альтруизма. Советы разворачивали шпионскую деятельность на ближайшем авиационном заводе, и им нужен был курьер для передачи документов. Это не смутило Голда. Ему нравилась студенческая жизнь, нравилось проводить многие часы в лабораториях, неистово болеть за футбольные и баскетбольные команды, мушкетеров Ксавье. Он проучился там до 1940 года и позже вспоминал это время как самые счастливые годы своей жизни. Идея закончилась с возвращением в Филадельфию. Снова пришлось заняться шпионажем. Почему Голд так поступил, не совсем ясно. Возможно, он считал себя в долгу перед русскими, которые оплатили его обучением. Возможно, ему нравился дух, товарищества и ощущение нужности в этом деле. Советы использовали его одиночество, связывая его с кураторами, которые тоже были учеными. В фальшивой демонстрации братства они похлопывали его по плечу и вздыхали. «Как нехорошо, что мы вынуждены заниматься таким грязным делом, как шпионаж. Нам бы вместе работать в лабораториях. Вот в чем настоящее счастье!» Он позже признавался, «Коммунисты очень ловко меня разыгрывали». Более того, к продолжению этой деятельности подталкивали и мировые события. В 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз. Русским для обороны отчаянно была нужна помощь, в том числе и в научно-техническом плане. Голд ненавидел кровожадный Третий Рейх и решил еще активнее заняться шпионажем, чтобы помочь Советскому Союзу выжить. После такого решения Голд переключился с промышленного шпионажа на военный он начал получать документы и даже образцы взрывчатых материалов от коллег из лаборатории Министерства обороны. Разговаривал с ними, после чего составлял донесения. Руководство такого рода агентами — тонкое дело, которое требует как технических знаний, так и психологической смекалки. Но Голд был великолепен. Он был, как выражались русские, дисциплинированным атлетом, спокойным, надежным шпионом. Поэтому, когда из Англии в Америку в конце... 1943 года перебрался главный научный шпион советской разведки, родившийся в Германии, британский физик Клаус Фукс, приглашенный для работы в манхэттенском проекте, Голд стал очевидным кандидатом для контактов с ним. 5 февраля 1944 года в 4 часа пополудни двое мужчин встретились на пустой парковке рядом со спортплощадкой в Восточном Манхэттене. Один, худощавый, стройный в твидовом костюме и очках, В руках у него была книга в зеленом переплете и, несмотря на зимний холод, теннисный мячик. Увидев мячика книгу невысокий мужчина с двойным подбородком и в замшевых перчатках, причем на вторую пару он держал в руке, приблизился к нему и спросил, как пройти в Чайна-таун. «Чайна-таун закрывается в пять часов», — ответил худощавый, завершая ритуал опознавания. После этого физик Клаус Фукс и химик Гарри Голд пошли рядом. Голд представился как Раймонд и через некоторое время поймал такси. Проехав несколько кварталов, он остановил машину. Они с Фуксом вышли и быстро спустились в подземку, чтобы оторваться от возможного наблюдения. Кружным маршрутом парочка добралась до стейкхауса на Третьей Авеню. Голд гордился своими хитрыми маневрами, но Фукс, закаленный немецкий коммунист, дававший отпор нацистским бандитам на американских улицах, расценил их как мальчишество. Он также высмеял манеру Голда постоянно оглядываться и искать слежку, пока не шли пешком. Он сказал, что это только привлекает внимание. Сформулировав правила, Фукс перешел к делу. Он объяснил, что работает в Манхэттенском проекте, цель которого — создание оружия небывалой мощности — атомной бомбы. Голд никогда не слышал этого термина и как химик имел слабое представление о ядерном синтезе. Но один аспект разговора оказался ему очень близок. Отметим еще раз. Русские презрительно относились к большинству поисковых исследований, считая их слишком умозрительными. Ядерный синтез стал исключением. Даже при том, что никто не знал, как будет действовать атомная бомба, сама возможность ее создания была слишком важна, чтобы ее игнорировать. В какой то веке Голд будет иметь отношение к новейшим исследованиям. После первого знакомства в ближайшие месяцы они встречались еще несколько раз. В Бруклине, Квинсе, Бронксе, в кинотеатрах, барах, музеях. Почти каждый раз при расставании Фукс передавал Голду толстый конверт. Сгорает любопытство, Голд заскакивал в ближайшую аптеку и быстро просматривал содержимое. Серьезнейшее нарушение правил безопасности. В конверте находились бумаги с чертежами и математическими уравнениями, записанные мелким четким почерком. Вся совершенно секретная информация об атомной бомбе. Иногда при таких встречах ученые беседовали на разные темы, хотя вспоминали потом о содержании бесед по-разному. Фукс обращал внимание на профессионализм, сжатый обмен мнениями и строгую дисциплину. Голд вспоминал о крепнущих дружеских отношениях. Между шпионскими сюжетами они обсуждали взаимный интерес к шахматам и классической музыке. На эту тему они даже сочинили историю. Русские называют это легендой о том, как познакомились на концерте симфонической музыки в Карнеги-Холле. Фукс даже откровенничал своей сестре, которая жила в Кембридже, штат Массачусетс, и имела семейные проблемы. Голд, в свою очередь, рассказал Фуксу о своих детях-двойняшках и жене рыженькой красавице, которая одно время работала моделью в универмаге Геймбеллс. Это было полнейшим вымыслом фантазии одинокого мужчины, но Голд позволил себе утешиться выдумкой в дружеской компании. Голд также стремился произвести впечатление на Фукса своими научными познаниями. Это ему не очень удавалось. Во время одной встречи Фукс признался, что его группа не может найти способ обогащения урана, а это первый этап создания основы атомной бомбы. Голд тут же предложил им попробовать термодиффузию, процесс, которым он занимался в своей работе. Фукс отмахнулся от этой идеи, как от любительской, что уязвило Голда. Фукс не знал, что в рамках Манхэттенского проекта уже работает завод термальной диффузии. Без него во время Второй мировой войны урановая бомба не была бы создана. В июле 1944 года около Бруклинского музея должна была состояться их восьмая встреча. Фукс не появился. Это встревожило Голда, поскольку Фукс отличался пунктуальностью – Но у них была зарезервирована встреча через несколько дней в районе Центрального парка, поэтому Голд ушел. Вторую встречу Фукс тоже пропустил. В голове Голда замелькали мысли об уличных бандитах. В расстроенных чувствах он уехал в Филадельфию. Он не знал, где живет Фукс и как с ним связаться. Бесценный шпион и его хороший друг внезапно исчез без следа. Волноваться ему не стоило. С Фуксом все было хорошо, даже прекрасно. Он только что выбил себе приглашение в святая святых Манхэттенского проекта в лабораторию в Лос-Аламосе. Фукс уехал столь внезапно, что даже русские не знали, где он. Благодаря какой-то тайной схеме куратор Голда в Нью-Йорке вычислил последний адрес, по которому проживал Фукс рядом с Американским музеем естественной истории. Он передал информацию Голду, Тот купил у букиниста роман Томаса Мана «Иосиф Кормилец», надписал внутри имя Фукса и его адрес, и отправился по этому адресу в четырехэтажный особняк, якобы вернуть книгу. Дверь оказалась открыта, он вошел, но встретился со скандинавской парой, который принадлежал дом. Голд спокойно объяснил ситуацию с книгой, это убедило супругов, но они сказали, что Фукс съехал, не оставив нового адреса. Русские от безысходности пошли на большой риск и через несколько недель отправили Голда в Кембридж к сестре Фукса Кристал. Голд приехал с книгой и коробкой конфет для ее детей, племянника и племянницы Клауса. Кристал тоже понятия не имела, куда пропал брат, но Голд проявил настойчивость и, совершив несколько безрезультатных поездок, однажды, январским днем, заметил Фукса, сидящего в гостиной дома Кристан. «Должно быть, у него резко отлегло от сердца, ведь от их последнего контакта прошло семь месяцев». Но облегчение длилось недолго. Когда Голд постучал, Кристал открыла дверь и резко отшила его, сказав, что брат не желает его видеть. Ему лучше приехать через два дня. Голд ушел, ошарашенный и в расстроенных чувствах. Он совершил длительную и дорогую поездку, чтобы увидеться с другом, и не имел возможности найти время еще для одной поездки». Тем не менее, как и было сказано, через двое суток он вернулся, даже с новой коробкой конфет для детей. На этот раз Фукс вышел из дома и во время прогулки извинился перед Голдом, объяснив, что муж Кристал был дома, и их встреча могла вызвать подозрения. Потом оба вернулись в пустой дом, пообедали. Фукс перешел к формальностям и сделал выговор Голду за то, что его слишком частые визиты могут компрометировать его сестру. Отныне они будут встречаться в Санта-Фе. «Голд застонал. Это означало необходимость еще более длительных, более дорогих поездок. Нельзя ли встречаться где-нибудь в другом месте?» Фукс ответил отказом. Он был слишком важной фигурой, чтобы часто отлучаться. Он достал карту Санта-Фе и автобусное расписание. Сказал, что следующая встреча состоится 2 июня. Перед тем, как расстаться, Фукс передал Голду запечатанный конверт, сказав, что это «исключительно важно». Он не шутил. Внутри находились первые чертежи плутониевой бомбы. Голд, в свою очередь, передал Фуксу рождественский подарок от советов. Это был тонкий красивый бумажник с конвертом, набитым мелкими купюрами по 5, 10, 20 долларов на общую сумму в 1500 долларов. 20 тысяч на наши деньги. Подарок вызвал у Фукса раздражение, как вспоминал Голд. Фукс держал конверт с полутора тысячами долларов, словно какую-то грязную вещь. «Я работаю не за деньги», — бросил он. Такая реакция порадовала Голда. Как и он, сам Фукс руководствовался нематериальными интересами. Ему удалось уговорить Фукса принять бумажник, а деньги он потом вернул советским. Незадолго до поездки в Нью-Мексико Голд встретился в баре с советским куратором, которого знал как Джона, чтобы уточнить детали. Чтобы избежать возможной слежки, Джон приказал Голду отправиться на юго-запад кружным путем, поездом и автобусом, делая пересадки в Калифорнии, Денвере и Аль-Пасо. Но тут Голд впервые решил проявить себя. Он уже взял в Пен-Шуга аванс 500 долларов на поездку и не мог позволить себе тратить лишнее время. Он настоял, что поедет напрямую. «Если в этом споре Голд победил, то во втором, более важном, который состоялся в тот же день, ему было суждено уступить». И обговорив детали встречи с Фуксом, Джон сообщил Голду нечто неожиданное. «У русских был еще один шпион в Лос-Аламосе, техник. Этот шпион во время поездки Голда будет в Альбукерке, поэтому ему следует заехать туда и взять кое-какие бумаги». «В любом нормальном бизнесе это выглядело бы вполне разумной просьбой, но в шпионаже это недопустимое нарушение безопасности, огромный риск». Голд все понимал и, чувствуя свою значимость, решил воспротивиться еще раз. «Я встал на дыбы и почти грубо отказался», — вспоминал он. Но на сей раз Джон остудил его. «Я отвечаю за каждый твой шаг, идиот!» — рявкнул он. «Ты не понимаешь, насколько важна эта поездка в Альбукерк? Выслушав тираду, Голд отступил и, как обычно, согласился. Джон выдал ему листок тонкой бумаги с адресом Вальбукерки и фамилией агента — Гринглас, а также половину крышки от коробки Джелло, разрезанный зигзагом. У Грингласса, сказал он, будет вторая половина, совпадающая. Автобус Голда прибыл в Санта-Фе в субботу, 2 июня, в половине третьего дня — Чтобы убить полтора часа до назначенного времени, он приобрел в местном музее карту и отправился гулять вдоль реки. Речка выглядела жалкой, подумал он, меньше, чем большинство ручьев у него дома. Потом появился Фукс на запылившемся синем бьюике. Они проехали в безлюдное место и недолго прогулялись пешком. Фукс рассказал о работе над плутониевой бомбой и заверил Голда ошибочно, что война закончится раньше, чем она будет готова для применения против Японии. Затем он передал Голду пакеты, и они расстались. В целом, нормальная деловая встреча. Вторая встреча оказалась совсем иной. Голд приехал в Альбукерк на автобусе в 8 вечера и сразу же отправился по адресу, написанному на листке бумаги. «Хай-стрит-209». Он нервничал, имея при себе документы от Фукса, и хотел как можно скорее покинуть город. Однако Дэвида Грингласа дома не оказалось, они с женой ушли в кино». Обескураженный Голд решил взять номер в отеле, но его всюду встречали со смехом. Вокруг Альбукерка располагалось несколько военных баз, и по субботам в отелях свободных мест не бывало. Наконец, один полицейский посоветовал ему обратиться в пансион, где Голд выпросил жалкую раскладушку и переночевал в коридоре. Всю ночь за окном завывали полицейские сирены. На утро Голд отправился на Хай-стрит 209, поднялся по лестнице и постучал. Когда дверь открыли, он от неожиданности чуть не свалился с лестницы. Открывший ему мужчина был в армейских брюках. Голд не представлял, что в деле, которым он занимался, замешаны и американские военные. Собравшись с силами, Голд сказал, что ему нужен Гринглас. Мужчина ответил, что это он, после чего Голд произнес пароль: Меня прислал Юлиус. Гринглас охнул, впустил его в квартиру, а потом извлек из женской сумочки кусок картонной крышки Джело. Голд достал свою, половинки совпали. Не желая терять времени, Голд спросил, подготовил ли тот материалы. Гринглас ответил отрицательно, заметив, что не ожидал визита. Голду надо будет зайти во второй половине дня. Недовольный Голд ушел, позавтракал и стал ждать. Когда он вернулся, Гринглас предложил ему прогуляться под палящим солнцем. Затем произошел обмен. Гринглас передал пакет с диаграммами взрывчатых линз, одного из важнейших компонентов плутоневой бомбы. Голд вручил грингласу 500 долларов, сумму достаточную тогда для оплаты аренды квартиры в течение 16 месяцев. Неплохой доход для техника. Как и Фукс, Гринглас выразил недовольство, но по иной причине. «А что, больше нельзя было?» — спросил он. Голд презрительно пробормотал, что передаст пожелание. Этим же вечером Голд сел в поезд, идущий на восток, и двое суток трясся в вагоне, радуясь, что все кончилось благополучно. Но дополнительная поездка в Альбукерк на самом деле обошлась очень дорого. Так получилось, что у Дэвида Грингласса в Нью-Йорке жила сестра по имени Этель, которая была замужем за человеком по имени Юлиус Розенберг. Разумеется, Голд и Фукс были не единственными учеными, испорченными коммунизмом. Один из коллег Фукса по лос Аламусу, 18-летний вундеркин по имени Тед Холл, тоже занимался шпионажем в пользу советов. Один канадский физик даже передал небольшое количество расщепляемого урана, но, возможно, крупнейшим преступником был биолог Трофим Лысенко. Лысенко родился в 1898 году на территории нынешней Украины, в крестьянской семье. До 13 лет он не умел читать и писать. Тем не менее, после революции 1917 года в России он закончил парочку сельскохозяйственных учебных заведений, где начал размышлять о новых методах выращивания гороха в условиях долгой суровой русской зимы. Эксперименты его были плохо продуманы, в результате, скорее всего, подтасованы, но сама идея в 1927 году удостоилась одобрения в главной государственной газете страны. Бедняцкое происхождение, в народе его называли босоногим профессором, тоже способствовало его популярности в коммунистической партии, которая восхваляла крестьян. В середине 1930-х годов он стал главным лицом советского сельского хозяйства, взойдя таким образом к вершинам советской науки. Единственная проблема заключалась в том, что у Лысенко были сумасбродные научные идеи. В особенности он не жаловал генетику. Генетики в ту эпоху делали акцент на неизменных признаках. Растения и животные обладают устойчивыми характеристиками, закодированными в генах, которые передаются потомству. Будучи биологом на словах, Лысенко отрицал эти идеи как реакционные, отчасти потому, что злейший враг Советского Союза, нацистская Германия, в извращенной форме поддерживала генетику своим утверждением идеи господствующей расы. Но в борьбе с фанатиками правого толка Лысенко впал в собственный левацкий фанатизм и в этом занимал такую же антинаучную позицию, как и нацисты. На самом деле он дошел даже до полного отрицания существования генов. Он отстаивал марксистскую идею о том, что растения и животных формирует окружающая среда. «Если поместить организм в соответствующие условия и правильным образом его стимулировать», — говорил он, — «можно видоизменять его почти до бесконечности. Самое главное — окружающая среда». На этом основании Лысенко развернул программы по «обучению» советских сельскохозяйственных растений давать урожай в различное время года. Среди применявшихся приемов было, в частности, замачивание семян в ледяной воде. Он утверждал, что следующие поколения сельскохозяйственных культур запомнят сигналы окружающей среды и в дальнейшем сами, уже не подвергаясь специальной обработке, унаследуют полезные характеристики. С научной точки зрения полная чушь. Это все равно, что отрубить у кошки хвост и надеяться, что она родит безхвостых котят. И это действовало не на все культуры. Ничто не обескураживало Лысенко, и вскоре он заявил, что планирует выращивать лимоны в Сибири. Важнее то, что он обещал резко увеличить производство сельскохозяйственной продукции по всей стране и превратить безлюдные российские просторы в обширные угодья. Именно такие заявления и хотела слышать советское руководство. В конце 1920-х, начале 1930-х годов, Иосиф Сталин утвердил катастрофический план модернизации советского сельского хозяйства, загнав миллионы людей в государственные коллективные хозяйства. В результате резко упала урожайность и начался голод. Однако Сталин отказался изменить курсы. В частности, в радикальных новых идеях Лысенко усмотрел способ справиться с катастрофой. Например, Лысенко требовал от крестьян сажать семена максимально плотно, поскольку, согласно его закону о жизни видов, растения одного класса никогда не конкурируют друг с другом. Он также запрещал использование удобрений и пестицидов. Надо четко сказать, вина за голод лежит на Сталине, и голод начался еще до того, как Лысенко был назначен сельскохозяйственным царем. В основе его политические факторы. Многие историки даже описывают голод как сознательный геноцид, особенно на Украине и в Казахстане. Но после преступлений Сталина деятельность Лысенко способствовала дефициту продовольствия. Пик гибели людей от голода пришелся на 1932-1933 годы, но 4 года спустя, после того, как количество земель, обрабатываемых по методу Лысенко, увеличилось в 163 раза, уровень производства продовольствия оказался еще ниже, чем раньше. Пшеница, рожь, картофель, свекла, почти все выращиваемое по его методике гибло или гнило на корню. От Лысенковщины страдали и союзники СССР. Коммунистический Китай, перенявший эту методику в конце 1950-х годов, пережил еще более сильный голод. Крестьяне для выживания были вынуждены питаться корой деревьев и птичьим пометом, а порой и членами семей. От голода погибло как минимум 30 миллионов человек. Приняв теорию Лысенко, которая отрицала значимость генов, китайские власти также смягчили законы против инцеста и родственных браков, В результате резко возросло количество детей с врожденными пороками. Благодаря поддержке Сталина ошибки Лысенко не могли затмить его звезду в границах Советского Союза. Его портреты висели в научных институтах, и каждый раз, когда он выступал с речью, играл оркестр духовых инструментов и хор исполнял песню, написанную в его честь. Начиналась она так. «Веселей играй гармошка, мы с подружкой вдвоем, Академику Лысенко величальную поем!» — колхозная запевка, слова Сальникова, музыка Масолетинова. За пределами СССР народ пел другую песню, однозначно критического содержания. Один британский биолог сокрушался по поводу того, что Лысенко — абсолютно не разбирается в элементарных принципах генетики и физиологии растений. Разговаривать с Лысенко было все равно, что объяснять дифференциальные уравнения человеку, который не знает таблицу умножения. Лысенко, в свою очередь, обзывал западных ученых буржуазными империалистами. Особенно презирал он появившуюся в Америке практику изучения плодовых мушек. Дрозофил – рабочий инструмент современных генетиков. Он говорил, что такие генетики – Любят мух и ненавидят людей, будучи, судя по всему, слишком необразованным, чтобы понимать, что базовые исследования почти всегда предшествуют практическим открытиям. Не в состоянии заставить замолчать своих зарубежных оппонентов, Лысенко с успехом ликвидировал всех несогласных с ним в Советском Союзе. Он заставил советских ученых называть генетику лженаукой. А те, кто отказывался, попадали в лапы сотрудников госбезопасности. Те, кто просто лишался работы и оставался в нищете, могли считать, что им повезло. Сотни, если не тысячи других, были арестованы и оказались либо в тюрьмах, либо в психушках. Несколько человек, как врагов народа, приговорили к смертной казни, а кто-то умирал от голода в тюремных камерах. Считается, что до 1930-х годов в Советском Союзе работали лучшие генетики мира — Лысенко с этим покончил и, по некоторым подсчетам, отбросил советскую биологию на полвека назад. Всевластие Лысенко стало ослабевать после смерти Сталина в 1953 году. В 1964 году он был низложен как диктатор советской биологии и еще через 10 лет, в 1976 году, ушел из жизни. Но его портреты висели в некоторых институтах даже при Горбачеве, И только в 1990-е годы русские люди окончательно оставили в прошлом кошмар и позор Лысенковщины. Или, по крайней мере, хотели так думать. В 2017 году четверо ученых из России опубликовали в научном журнале статью об опасности возрождения Лысенковщины. Они обратили внимание, что в последнее время стали появляться книги и статьи, восхваляющие его наследие. За этим стоит, как они выразились, Причудливая коалиция русских консерваторов, сталинистов, нескольких квалифицированных ученых и даже представителей православной церкви. Для такого возрождения было несколько причин. Во-первых, благодаря новейшему разделу генетики, эпигенетики, снова вошли в моду идеи, схожие с лысенковскими. Но самое главное является противостояние ценностям западного мира. Четверо ученых из России объясняли, что современные последователи «Лысенко» Обвиняют генетику в обслуживании интересов американского империализма и действиях против интересов России. Наука, в конце концов, важный компонент западной культуры. Босоногий крестьянин Лысенко противостоял западной науке, следовательно, он должен считаться героем России. Действительно, в России по сей день сильна ностальгия по советской эпохе и ее антизападным лидерам. Смотри Владимира Путина. Социологический опрос 2017 года показал, что 47% россиян положительно относятся к личности Иосифа Сталина и считают его эффективным менеджером. За счет дядюшки Джо набирают популярности некоторые его лакеи, в том числе и Лысенко. С одной стороны, такая реабилитация может шокировать. Почти наверняка генетика в России не будет запрещена еще раз, и поддержка Лысенко останется уделом нескольких маргиналов. Но экстремистские идеи могут иметь последствия, и новый лысенкоизм искажает российскую историю и маскирует невероятный ущерб, который нанес Лысенко, уничтожая или лишая слова коллег, не говоря уж о тысячах сельхозпроизводителей, потерявших урожай из-за его учения. Сам факт того, что даже в России некоторые ученые поднимают на щит Лысенко – Говорит, насколько глубоко укоренились антизападные настроения в этой стране. В отношении непосредственного участия Лысенко в уничтожении коллег, а также количества жертв репрессий, связанных с его именем, мнение автора может не совпадать с мнением редакции. И есть что-то угнетающе знакомое в возрождении Лысенко. Даже в западном мире идеология постоянно искажает научные представления людей. Почти 40% американцев верят, что Бог создал человека в его нынешнем виде, и эволюция здесь ни при чем. Почти 60% республиканцев считают, что глобальное потепление не связано с человеческой деятельностью. В 2008 году Сара Пейлин высмеивала исследования на дрозофилах, и в этом нельзя не услышать эхо идей Лысенко, хотя во всем остальном между ними нет ничего общего. Сара Пейлин, член Республиканской партии, губернатор штата Аляска в 2006-2009 годах. Какими бы самодовольными ни выглядели либералы, некоторые их левацкие идеи, например, истерия по поводу генно продуктов или теория чистого листа человеческого разума, выглядят пугающе похоже на возвращение лысенковщины. К чести Гарри Голда и Клауса Фукса, современников Лысенко, надо сказать, что они постепенно протрезвели и поняли, какими чудовищами были Сталин и его приспешники от науки, какую угрозу они представляли не только науке, но и всему человечеству. Впрочем, прозрение пришло слишком поздно. Как заметил однажды Фукс, одни люди взрослеют в 15 лет, другие в 38. В 38 это намного болезненнее. Но пока Фукс и Голд продолжают воровать секреты Манхэттенского проекта и делают все, чтобы вручить Иосифу Сталину атомную бомбу. В сентябре 1945 года Фукс и Голд встретились в санта фе Эта встреча описана в начале главы. Вторая мировая война закончилась, но Советы уже вовсю готовились к холодной войне и более чем раньше нуждались в секретах атомной бомбы. Тем вечером Фукс, к удивлению Голда, сказал, что он и другие британские ученые, работающие в Лос-Аламосе, вскоре собираются возвращаться в Англию. Поводом для поездки в Санта-Фе Фукс придумал закупку спиртного для прощальной вечеринки с британцами. Отсюда и по звякиванию Бьюика багажник был полон бутылок. По словам Голда, они даже весьма приблизительно обсуждали его визит в гости к Фуксу в Англию, поскольку ему всегда нравились Уордсворд и Шекспир, и он хотел побывать на их родине. Фукс сказал, что это было бы замечательно. Затем передал Голду пакет с чертежами бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Голд отправился в Нью-Йорк на назначенную встречу, которая не состоялась и был вынужден две недели носить бумаги с собой. Это его чрезвычайно утомило. С учетом пережитого стресса и дополнительных расходов, которых потребовала поездка в Нью-Мексико, Голд в очередной раз решил, что пора завязывать со шпионской деятельностью. Но шпионская деятельность не собиралась его отпускать. В 1946 году Пен Шуга опять уволила Голда. Он направил запрос в КГБ о финансовой поддержке, чтобы открыть свою лабораторию по изучению термодиффузии, но ему отказали, после чего Голд поехал в Нью-Йорк в надежде найти работу у своего коллеги-химика и агента советской разведки по имени Эйп Бродман. Это было большой ошибкой. ФБР уже следило за Бродманом, и кураторы Голда посоветовали ему не иметь ничего общего с этим человеком. Но Голд либо забыл их предупреждение, либо проигнорировал его и устроился на работу. Когда советский куратор Джон узнал, что Голд работает у Бродмана, то публично закричал на Голда «Дурак! Угробил 11 лет подготовки!». Поскольку Бродман уже был в черных списках ФБР, то и Голд попал под подозрение в шпионской деятельности. В июле 1947 года они оба уже будут давать показания перед большим жюри. Бродман не меньше устал от требований советских кураторов, чем Голд. В приватных разговорах он выказывал готовность рассказать о своей роли в системе советской разведки и угрожал потянуть за собой всех, но на свидетельской трибуне взял себя в руки и все отрицал. Через 9 дней пришла очередь Голда давать свидетельские показания. Накануне вечером он заскочил на квартиру Бродмана и они поехали кататься на машине. Голд хотел обсудить детали своих показаний, чтобы они не противоречили показаниям Бродмана, но каждый раз, когда он затрагивал эту тему, Бродман начинал разглагольствовать о гибели капитализма. В конце концов, Голд бросил эту затею, и в 4 утра они остановились, чтобы поесть арбуз. Голду можно было не волноваться. Так же, как Бродман, он доказал всю свою ловкость лгать под присягой. Оказавшись на трибуне, он изобразил себя наивным ученым-химиком не от мира сего, понятия не имеющим, что такое политика. ФБР не поверила им обоим, но реальных моментов, за которые можно было зацепиться, не нашло, и оба отправились в освояси. Тем не менее, благодаря Бродману ФБР теперь завело дело на Голда. Хуже того, агенты в Англии начали раскручивать шпиона, у которого имелись гораздо более изобличающие материалы на него – Никого иного, как Клауса Фукса. Бродман платил Голду весьма нерегулярно, если вообще платил. «Когда не было денег, я был партнером», — рассказывал Голд об этом времени. «Когда деньги были, я становился наемным работником». В Нью-Йорке Голд скучал по семье, особенно после того, как в сентябре 1947 года от кровоизлияния в мозг умерла его мать. В середине 1948 года Голд ушел из фирмы Бротмана, вернулся домой и устроился на работу в кардиологическое отделение главной больницы Филадельфии. Здесь он не просто занимался серьезной, настоящей химией, исследуя уровень электролитов в крови и влияние калия на мышечную функцию. Он помогал спасать жизни людей. В больнице он даже встретил свою любовь, биохимика по имени Мэри Леннинг. «Никогда не был более счастлив», — признавался он. На протяжении последующих полутора лет Голд дважды делал предложение Мэри. Она дважды отказывала. И не потому, что не любила его. Скорее, она чувствовала, что он что-то скрывает своим своем прошлом. Что-то важное. Например, когда он случайно упомянул о своей поездке в Санта-Фе, тут же стал пояснять, что туда его направила компания Пеншуга для проверки работы завода по выпуску Кока-Колы. Это была очевидная лапша на уши. Леннинг была не глупа и понимала, что он что-то скрывает. Но Голд просто не мог сказать правды, опасаясь, что она плохо о нем подумает. Пара в результате рассталась. Он боялся, что если они поженятся, а его потом разоблачат, это сломает ей жизнь. И у него были основания опасаться. В сентябре 1949 года, через 4 года после его последней встречи с Фуксом, одним субботним вечером в дом Голда постучали. На пороге стоял мужчина, говоривший с сильным акцентом. Не зная, кто он такой, Голд хотел захлопнуть дверь, но мужчина, агент советской разведки, произнес пароль. Это резко остановило Голда. Ему доводилось слышать, что шпионов, отказывавшихся от дальнейшего сотрудничества, выслеживали и убивали. И как бы не хотелось ему прогнать этого человека, он счел, что самое безопасное и для него, и для семьи. Продолжить игру. После непродолжительной беседы на кухне Голд согласился встретиться с агентом в Нью-Йорке через две недели. Встреча прошла под проливным дождем. Голд был поражен, услышав требования бежать в Восточную Европу. Причину, объяснять агент, отказался. Через несколько месяцев все выяснилось. 2 февраля 1950 года в Англии был арестован Клаус Фукс и дал признательные показания. Соединенные Штаты до сих пор не могли прийти в себя после известия о том, что в августе прошлого года Советы взорвали атомную бомбу, и новость о поимке атомного шпиона появилась на первых полосах всех газет мира. Спустя семь дней, выступая в Уиллинге, штат Западная Вирджиния, сенатор от Висконсина Джозеф Маккарти с пачкой бумаг, заявив, что у него есть список 205 коммунистов, проникших в государственный департамент. Он уже несколько месяцев рвался развернуть антикоммунистическую кампанию, и Фукс предоставил ему великолепную возможность. Задержание Фукса также убедило Гарри Трумэна, который ранее анонсировал планы лишь изучить осуществимость появления водородной бомбы, полностью сосредоточиться на ее создании. Один из аспектов признаний Фукса особенно обеспокоил публику, а именно то, что в Америке он контактировал с человеком, известным как Райм. Честно говоря, советам следовало бы попросту ликвидировать Голда, но по какой-то причине они оставили его в живых. Сам Голд чуть не сделал за них всю работу. После обнародования показаний Фукса он ударился в панику и собирался покончить с собой, наглотавшись снотворного отговорил старый друг Том Блэк, который когда-то и подтолкнул его к шпионажу. Тем временем ФБР запустило, как выразился один агент, «чудовищного монстра поиска для идентификации Раймонда». Бюро расследовало полторы тысячи подозреваемых, задействовав при этом дюжину штатных и 60 привлеченных сотрудников. Предполагая, что Раймонд имеет отношение к химии, они запросили 75 тысяч разрешений на приобретение горючих материалов, выданных в Нью-Йорке в 1945 году. Они даже направили агентов на автобусные станции Нью-Мексико расспросить, не видел ли кто там крепко сложенного человека с конвертом 5 лет назад. Наконец, ФБР напала на след после того, как агенты... Нелегально проникли в нью-йоркскую лабораторию Эйба Бродмана и нашли несколько материалов на тему термодиффузии, написанных рукой Голда. Они насторожились, поскольку Фукс в рамках манхэттенского проекта работал над темой газовой диффузии. Честно говоря, между данными процессами мало общего, но ФБР этого никто не мог знать. «Иногда лучше быть везунчиком, чем умником». Они подняли старое дело Голда и использовали эти и другие материалы для установления его связи с Фуксом. 15 мая около пяти вечера двое агентов появились в лаборатории Голда в Филадельфии. Он согласился пройти с ними в город и ответить на несколько вопросов. Они проговорили до 11 вечера. Голд держался как кремень, а потом вернулся в лабораторию, чтобы завершить эксперимент и, вероятно, успокоиться. Понимая, что выбора нет, Голд в ближайший уикенд уделил еще несколько часов беседам с агентами. Когда его спросили, не бывал ли он в Нью-Мексико во время войны, он сказал, что вообще нигде не бывал западнее Миссисипи. Ему показали фотографию Фукса, он спокойно ответил «Это английский шпион» и пояснил, что узнал про Фукса исключительно из газет и журналов. После некоторого давления он согласился «закрыть» вопрос, разрешив агентам ФБР произвести обыск в его жилище. Но не раньше понедельника, когда отца и брата не будет дома. Такое условие не очень обрадовало агентов. Было понятно, что за это время Голд успеет ликвидировать любые компрометирующие документы. Но не имея ордера, они согласились подождать. Невероятно, но Голд не сразу кинулся уничтожать улики. Он отправился в лабораторию. У него были начаты несколько экспериментов по определению калия в крови, и он не мог себе позволить оставить их незавершенными. Вечером в воскресенье они с отцом и братом поужинали дома, чтобы сохранить несколько драгоценных часов нормальной жизни, как он выразился. Только в 5 утра в понедельник он занялся зачисткой территории. Среди различных сохранившихся материалов попадались старые железнодорожные билеты, письма от советских агентов, черновые наброски интервью и так далее. Часть бумаг он спустил в унитаз, остальные запрятал в мусорную корзину в погребе. Закончил он перед самым приходом агентов ФБР. Они постучали в дверь в 8 утра. Голд в пижаме провел их в свою комнату, которую начали тщательно обыскивать. Они перерыли все ящики письменного стола и книжные полки. Добычей были старые школьные дневники, лабораторные журналы, книжки по химии и физике. Нашлось много поэтических сборников и несколько второразрядных детективов. Голд поморщился, заметив на полке роман Томаса Мана. Ту самую книжку, которую он использовал при поиске пропавшего Фукса, но как неизменно дисциплинированный атлет, сохранял спокойствие и общался с агентами, пока они делали свое дело. Около десяти утра один из агентов взял в руки любимую книжку Голда, зачитанный экземпляр принципов химической инженерии. Она должна была вызвать улыбку. «Старые запасы, но из всех книг, какие были у Голда, именно это его выдало». Агент открыл книжку, и из нее выпала коричневатая карта города Нью-Мексико. «Земля очарования». Голд взял ее в музей перед встречей с Фуксом. Агент поднял карту и взглянул на Голда. «Значит, вы никогда не бывали западнее Миссисипи». Голд практически рухнул в кресло. Он попросил минуту, чтобы вспомнить, затем закурил сигарету, что обычно терпеть не мог. В этот момент он еще мог выкрутиться. У ФБР не было улик, чтобы связать его с Фуксом. Он даже быстро придумал правдоподобное объяснение. Один юморист, который ему очень нравился, часто выбирал сюжетами для своих историй события в Санта-Фе. И можно было сказать, что заказал карту, чтобы ориентироваться в ситуациях. Но после полутора десятков лет шпионской деятельности он просто слишком устал, чтобы продолжать. Устал угать, устал скрываться, устал от тяжелой ноши. Единственное, о чем он мог думать, — как эта новость скажется на отце и братья. Наконец он посмотрел на агентов. «Я тот, кому передавал информацию Фукс». После задержания Голд поклялся себе, что не выдаст никого из своих коллег-шпионов. «Я приму любое наказание, как мужчина, и буду хранить молчание», — решил он. В камере предварительного заключения его навестил брат. «Как ты мог оказаться таким придурком?» — спросил он. Голд вспоминал. В этот момент я чувствовал, как половина горы того гигантского психологического барьера, который я возвел против доносительства, рухнула. Потом его навестил отец, еще больше разбитый. Самсон всегда чрезвычайно гордился Гарри своим умным сыном-химиком, который помог им всем выжить в годы Великой Депрессии. Он выглядел слабым и растерянным, на глазах были слезы. «Это не навредит твоей работе в кардиологии?» — спросил он. Вопрос просто подкосил Голда. «Рухнула вторая половина горы». Вскоре Голд был признан виновным и выложил все, что знал. Он написал 123 страницы показаний, где во всех подробностях рассказывал о своей шпионской деятельности, а затем бесконечно долго отвечал на дополнительные вопросы. Один агент сравнил допросы Голда с выдавливанием лимона. «Всегда можно было получить еще пару капель». Полностью облегчив душу, Голд впервые за многие годы почувствовал умиротворение. У него даже улучшилось состояние здоровья, и он быстро сбросил десятки лишних фунтов. Если Гарри Голд почувствовал огромное облегчение после ареста, его семье пришлось гораздо хуже. Отец и брат получали такое множество телефонных звонков с угрозами, в большинстве которых звучали и антиеврейские мотивы, что им пришлось удалить номер из телефонных справочников. Голд... Начиная шпионскую деятельность, хотел бороться с антисемитизмом, но разоблачение дало противоположный эффект. На основании показаний Голда ФБР открыло 49 дел шпионажа, но в истории, по сути, осталось только одно – дело Розенбергов. Голд забыл имя брата Этель Розенберг, Дэвида грингласа но вспомнил имя его жены Рут и улицу в Альбукерке, на которой стоял их дом. Отпуск Грингласа также сопал по времени с моментом встречи, о которой рассказал Голд. Прижатый к стенке Гринглас во всем признался и заявил, что заняться шпионажем его заставили Этель и ее муж Юлиус. В результате именно Гринглас оказался тем человеком, который обрек Розенбергов на электрический стул, и пресса всячески поносила его за показания против сестры. Но репутация Голда тоже рухнула, причем под ударами с обеих сторон политического спектра. Коммунисты поливали его грязью, как «патологического лжеца» и «слабака», который набивал себе цену изобретением фантастических басен. А антикоммунисты обзывали его «шестеркой» и «предателем Родины». Хор обвинений поддержала и прокуратура, которая, несмотря на его активное сотрудничество со следствием, требовала для него 25 лет тюрьмы. Судья, еще более ярый антикоммунист, дал 30. На удивление, Фукс, который воровал все документы, просидел всего 9 лет в британской тюрьме, после чего был депортирован в Восточную Германию. Как заметил один американский физик, Фукс очень упорно работал для нас, для нашей страны. Его проблема заключалась в том, что не менее упорно он работал и на русских. Все было гораздо хуже, чем представлял себе этот физик. Послевоенная Великобритания, стремясь сохранить свою роль могучей мировой колониальной державы, очень хотела стать одной из первых ядерных стран мира, поэтому Клаус Фукс воровал документы из Лос-Аламоса и для британцев. В целом можно сказать, что Клаус Фукс сыграл ключевую роль в создании атомной бомбы тремя странами. Физик Ханс Бет однажды сказал про Фукса, «Он единственный физик из всех, кого я знаю, кто действительно изменил ход истории». Даже сокамерники Голда по Льюисбургской тюрьме презирали его. Воры, насильники, убийцы – все пользовались уважением в Льюисбурге. Но когда стукач Голд вышел однажды на прогулку, все заключенные до единого покинули тюремный двор. И ему еще повезло. Через несколько лет в Льюисбурге трое заключенных кирпичом с завернутым в носок забили насмерть другого осужденного за шпионаж. Единственное утешение Голду в очередной раз дала химия. В Льюисбурге была необычная программа здравоохранения для заключенных, в которой сочетались стандартные медицинские процедуры с биомедицинскими исследованиями. В наше время, когда введены меры предотвращения злоупотреблений в отношении заключенных, о которых мы рассказывали в предыдущих главах, такие медицинские исследования не прокатили бы, но тогда этические правила были попроще, и Голд, хоть и сам заключенный, получил возможность вернуться к лабораторной работе. В Льюисбурге он изучал диабет и заболевания щитовидной железы и даже добровольно согласился на переливание крови, зараженной гепатитом, чтобы проверить действие новой вакцины. Своего высшего достижения в химии Голд добился, не выходя из тюрьмы. В 1960 году он получил патент США за изобретение экспресс-теста на определение уровня сахара в крови с использованием препарата под названием «Индигодисульфанат». В свободное время он отправлялся в тюремный лазарет, находившийся рядом с лабораторией, и помогал медперсоналу ухаживать за больными. Ему потребовалось много времени, чтобы реабилитироваться в глазах сокамерников. Действительно, Голд проявил себя образцовым заключенным и в апреле 1966 года, отбыв 16 лет, заслужил условно-досрочное освобождение. Это событие тоже стало новостью национального масштаба. В назначенный день за Голдом приехал адвокат и очень испугался, услышав гул возбужденных голосов. «Это было похоже на бунт!» На самом деле, это провожали Голда и его сокамерники. Годы самоотверженной деятельности не прошли даром, и они решили устроить ему торжественные проводы. Последние месяцы своего срока Голд по вечерам в камере изучал новейшую научную литературу, стремясь наверстать упущенное. К счастью, нашелся один начальник лаборатории, который решил дать ему второй шанс и принял на работу в одну из больниц Филадельфии. Голд стал вести тихую жизнь, занимался гематологией и микробиологией, помогал молодым ученым, будучи своего рода добрым дядюшкой. Единственный раз он изменил себе, когда кто-то упомянул дело Розенбергов. Однажды в утренней программе новостей на экране появилось лицо Дэвида Грингласса. К изумлению коллег, Голд взорвался и заорал, чтобы немедленно выключили телевизор. Здоровье Голда ухудшалось из-за сердечной недостаточности. У него был врожденный порог, который, вероятно, усилился после переливания в тюрьме, зараженной гепатитом крови. В августе 1972 года ему делали рискованную операцию по замене клапана. Он умер на операционном столе в возрасте 61 года. Узнав об этом, сотрудники лаборатории рыдали. Голд высказывал надежду, что после тюрьмы еще успеет сделать себе имя как химик. Когда-нибудь в будущем я смогу загладить вину гораздо больше, чем до сих пор. И эта реституция не должна заключаться в формировании и даче показаний ФБР, но в области медицинских исследований. Это оказалось очередной фантазией. Голд по сей день гораздо больше известен как шпион, а не как химик. Он просто выдал слишком много секретов и слишком много людей. Но в отличие от большинства коммунистических шпионов, для него идеалы были выше политики. Все-таки он был химиком до мозга костей, человеком, настолько одержимым своей наукой, что предпочел завершить эксперименты вместо того, чтобы уничтожать улики и спасать свою шкуру. К сожалению, другие ученые позволяли политикам периода Холодной войны губить свою личность. К тому же не все из них были коммунистами, как Фукс или Лысенко. Страх перед советской красной угрозой поражал ученых по обе стороны железного занавеса. В частности, группа психологов, работавших на ЦРУ и армию США, предложила систему жестоких допросов с пристрастием. В результате пыткам подверглись десятки невинных людей и несколько человек безвременно погибли. И в такой обстановке появился, возможно, самый страшный террорист в американской истории».